Глава восьмая. Уход Бассини. Старый Джолион никогда не принимал поспешных решений. По всей вероятности, он долго раздумывал бы о покупке дома в Робин-Хилле, если бы не понял по лицу Джун, что она не оставит его в покое. На другой же день, за завтраком, Джун спросила, к какому часу велеть подавать карету. «Карету?» — сказал он невинным тоном. «Зачем? Я никуда не собираюсь». Она ответила, «Надо выехать пораньше, а то дядя Джеймс уедет в Сити». «Джеймс? Зачем мне Джеймс? А дом?» Джун сказал это таким тоном, что притворяться дальше уже не имело смысла. «Я еще ничего не решил», — ответил он. «Надо решить, надо решить, дедушка, подумай обо мне!» Старый Джолион проворчал. «А тебе?» «Я всегда о тебе думаю, а вот ты о себе никогда не подумаешь, а надо бы подумать, чем все это кончится!» «Хорошо, вели подать к десяти!» Четверть одиннадцатого старый Джолион уже ставил свой зонтик в холле на парк Лейн. С пальто и цилиндром он решил не расставаться. Сказав Ормсону, что ему нужно поговорить с хозяином, он прошел в кабинет, не дожидаясь доклада, и сел там. Джеймс был в столовой и разговаривал с Солмсом, который зашел на парк Лейн еще до завтрака. Услышав, кто приехал,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 просто не знаю, о чем она думала, и вышел, громко сморкаясь. Старый Джолион не поднялся навстречу брату, а, протянув руку, обменялся с ним форсайдским рукопожатием. Джемс тоже подсел к столу и подпер голову ладонью. «Как поживаешь?» — сказал он. «Последнее время тебя совсем не видно».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 Он быстро заговорил дальше. «Я ничего не желаю знать. Вероятно, Ирен отказалась туда ехать. Меня это не касается. Я подыскиваю загородный дом где-нибудь поближе к Лондону. И если ваш подойдет, что ж, может быть, я его и куплю за разумную цену».